по какой-то причине, и так далее. Начнем с названия «саварто и асфали». Марквард резонно полагает, что это название является комбинацией двух названий, которые следует читать раздельно. «Саварто и асфали». «Саварти асфали» по-гречески. Марквард сравнивает первое из них «саварти» с названием Севордик, которые цитируется в некоторых армянских источниках. Севордик по-армянски значит «черные сыновья». В арабских источниках этот народ называется Саварджа. Согласно армянским хроникам, Севордики мигрировали в Армению с севера между 750 и 760 годами. Если мы примем отождествление Марквартом, Севордиков и Саварти, то мы получим подтверждение сведениям Константина Багрянародного о миграции Саварту и Асфаля к рубежам Персии. Однако тогда возникает противоречие в датировке события. Согласно Константину, миграция имела место после столкновения Мадьяр с печенегами, то есть в середине 9 августа а не в середине VIII века. В этом случае предпочтение следует отдать свидетельствам армянских источников, поэтому нам нужно внести коррективы в повествование Константина. Кавказское наступление Саварте явно было не результатом распри между Мадьярами и Печенегами, а более раннего инцидента с каким-то другим народом. Что это мог быть за народ? Согласно Константину, столкновение произошло в той части Лебедии, которая рядом с Хазарией, и занятой Мадьярами до их наступления на запад. Этот район можно с уверенностью идентифицировать с районом Верхнего Донца и Оскола, то есть это местность, где расположен Верхний Салтов, и, если судить по археологическим свидетельствам, в конечном счете занятая скандинавами. Таким образом, у нас есть достаточные основания, чтобы считать, что сведения Константина относятся именно к скандинавам, а не к печенегам. Не можем ли мы сделать теперь еще один шаг вперед и предположить, что под именем Саварти в труде Константина подразумевались скандинавы? Однако Константин прилагает это имя к мадьярам или к одной из их ветвей. Но, учитывая путаницу в его утверждениях, можно допустить, что он не совсем верно понял то, о чем говорил его источник в этом отношении. Его источник, вероятно, упоминал название Саварти в связи с поражением Мадьяр, и возможно, что это название относилось первоначально не к самим Мадьярам, как предположил Константин, а к их завоевателям своевременно будет вспомнить в связи с этим, что в эпоху, которую мы изучаем, было множество случаев переименования народов в результате их завоевания другими народами. Мы знаем, к примеру, из Аммяна Марцелина, что некоторые племена, завоеванные аланами Асами, принимали название последних. Не случилось ли нечто подобное и с Саварти? Другими словами, Не можем ли мы предположить, что мадьяры или часть из них стали называться саварти, потому что их или часть из них завоевали саварти? Если саварти должны быть идентифицированы со скандинавами, как мы предположили, то встает вопрос о происхождении самого названия. Должен признаться, что у меня пока нет определенного ответа на этот вопрос, и я могу представить на рассмотрение три возможных объяснения. Любого из них, если оно окажется верным, было бы достаточно. Первое. Слово «саварти» может происходить от названия «свитьорд» — «швеция». В этом случае «саварти» обозначало бы «шведы». Второе Свартер на древнем норвежском означает черный. Мы уже отмечали, что согласно китайской традиции, воспринятой большинством степных народов, черный- это цвет севера. Сравните черные булгары, черные угры и т далее.